Территория Европейского Союза. Портсмуртская трасса. Среда, 4 июня 2021 года. 18.15. Сменив за рулем джипа под уставшую супругу, следуй за внедорожником Хокинса. Со скоростью уж как получается. То есть около 40 миль в час. Где-то через полчаса навстречу попадается большая колонна. Полдюжины грузовиков, внедорожный автобус, три броневика и несколько разносортных вездеходов и пикапов. О чем ястреб заблаговременно нас предупреждает, велев сдать на бочину и не лапать оружие. Последнее очень даже актуально, учитывая скорострелки броневиков и внушительные дашки на двух маттах сопровождения. Правильно, по радио опознаться без заранее оговоренного пароля может кто угодно. А уж изобразить на тачках орденские пирамиды и подавно. С точки зрения охраны разумнее любой подозрительный объект иметь на прицеле. Пропустив колонну, едем дальше и через некоторое время догоняем испуганно порхнувший в сторону нижегородский головастик, самого что ни на есть за трапезно-фермерского вида. Ржаво-бежевая кабина и многожды залатанный кузов. Помахав ручками передовику сельскохозяйственного фронта, обходим его слева и прибавив ходу, вскоре оставляем позади. В голову приходит интересный вопрос, уточняя усары. Любимые пожимают плечами. Не знаю, как-то не интересовалась. И тогда я тянусь к рации. Ястреб, а чья тут вокруг территории Овер. Что значит чья? Ну, орденские земли кончаются на порта франко здесь уже Евросоюз. А вот кто именно из Евросоюза? Нью-Портсмут мне по карте помнится британский, но полуостров Нью-Эльс там нарисован небольшой, миль на сто или около. А, ты в этом смысле? Отвечает Хокинс. Ну, вроде как тут румынский анклав. Вот только у этих румын нет ни толковых городов, ни производства, ни сколько-нибудь ценных ископаемых. Не с чего выходит и армию содержать, поэтому в случае чего все здешние фермы отбиваются своими силами или ждут подмоги от соседей. По факту, общий порядок вдоль дорог поддерживает патрульная служба ордена до да летучей рейды испанцев и валейцев. Мне представляется, что румыны изначально хотели жить с транзита. порсмуская трасса – место популярное, считает через нее половина дальних конвоев идет и две трети местных европейских. Но чтобы с транзита жить, надо хоть какой сервис обеспечить. А уж безопасность дорог блюсти – первое дело. Ополчение этим занято или регулярная армия – неважно. У разных анклавов по-разному. Румыны не организовали толком ни того, ни другого. Был слушок, вроде они однажды попробовали поставить шлагбаум и стричь бабки просто за право проезда по нашей территории. Так первая же транспортная колонна этот шлагбаум вместо таможенной будкой протаранила броней и на общем канале посоветовала искать других дураков. «Молодцы!» – смеется Соня. «Вот такая геополитика», – подводит итог Хокинс. И две трети здешних фермеров про то, что они должны подчиняться какому-то румынскому анклаву, даже слышать не хотят. Мол, мы в Европейском Союзе и точка. Будь у испанцев с валицами побольше сил, они, наверное, просто поделили бы эти края между собой при полной поддержке населения. Но людей в новой земле, сами знаете, раз в десять меньше, чем нужно. Исследованных территорий полно. Молчу же про необследованные, обжитых не хватает.